ЧАСТЬ ВТОРАЯ И последняя. ЛИЛА, ЛИЛА — Пройдемте боковым входом, — сказал Суэтотор сержанту, — и поставьте меня так, чтобы я мог все видеть, а сам оставался бы незамеченным. Полисмен провел Суэтотора через узкую дверь в длинный коридор. Суэтотор отошел от него и присоединился к группе людей, очевидно пришедшей на похороны. Перед ним была лестница, под ней вешалка, на которой висело несколько мужских пальто и шляп. Но рассматривать было неудобно, и сыщик прошел дальше. В большом зале стоял гроб, и собирались родственники и знакомые. Суйтор прошел в угол и остановился там, наблюдая за входящими. Все говорили тихо. Это была необыкновенная смерть. Чувствовалась страшная судьба, нависшая над этим домом. Среди слуг, стоявших с печальными лицами, тотор обратил опять внимание на кучера Брауна. Несколько раз, когда открывались двери, из комнаты больной, находившейся в этом же этаже, до зала доносился крик «Лила! Лила!» И тогда все вздрагивали и поворачивали голову в одну сторону. Пришел священник, и началась служба. Пел хор девочек из воскресного класса Аделаиды. Гроб постепенно покрывался цветами. Потом все по очереди начали подходить прощаться. Подошел гробовщик с крышкой и закрыл гроб. Внезапно в дверях раздался крик, и в комнату вбежал молодой человек с искаженным страданием лицом. Пройдя мимо священника, точно не замечая его, он быстро подошел к гробу и сказал повелительным и резким тоном «Откройте! Я не видел ее! Я должен видеть ее! Откройте сейчас же!» Это был брат, первый раз приблизившийся к гробу священник ужаснувшись его тону и крику нарушившему траурную торжественность минуты поднял руку в виде протеста или как будто желая защитить гроб и отошел в сторону но гробовщик понял по тону говорившего что должен повиноваться и удалив два винта которые уже было в винтил снял крышку и отступил с ней в сторону молодой человек сдвинул розы и лилии покрывавшие лицо покойницы и положив руку на ее лоб беззвучно, как будто говоря сам с собой, произнес несколько слов. Потом он повернулся и точно так же, как вошел, ни на кого не глядя, вышел из комнаты. Священник с гробовщиком опять приблизились к гробу. Но в этот момент вдали хлопнули двери, и совершенно ясно донесся голос, кричавший «Откройте же, я говорю, откройте! Вы увидите, что там ее сердце!» Все замерли от ужаса. Неужели Кармель в своем бреду видела, что происходит в этой комнате за четырьмя стенами от нее? С испуганными лицами все быстро двинулись к выходу. Напрасно священник пытался их задержать, показывая на гроб. Всех пугал этот дом, и толпа остановилась, ожидая выноса тела на улице. В большом зале остались только слепой старик и маленькая девочка. Испуганные псаломщики быстро завинтили крышку гроба и понесли его на улицу суетвотер все время не выходивший из своего угла и молча за всем наблюдавший вышел за ними проходя коридором он опять услышал безумный крик лила лила